Глава восьмая. У Туберозова была большая решимость на дело, о котором долго думал, на которое давно порывался и о котором никому не говорил. Да и с кем он мог советоваться? Кому мог он говорить о том, что задумал? Не смиренному ли Захарьи, который есть так, как бы его нет? Удалому ли Ахилле, который живет как стихийная сила, не зная сам, для чего и к чему он поставлен? Ни чиновником ли, или не дамам ли, или наконец даже не тугана, вулят которого он ждал поддержки, как от коренного русского барина. Нет. Никому, и даже не своей Елейной Наталье Николаевне, которой запах дыма и во сне только напоминает один самовар. Она голубка и во сне забочена, печётся о нём, как бы согреть и напоить меня, старого, тёплым. А не знаю того, что согреть меня может иной уголь, горящий во мне самом, и лишь живая струя властно напоить душевную жажду мою, которой нет утоления при одной мысли, что я старый, сидой, полумертвец. Умру лежа, чем камнем и потеряю утешение сказать себе пред смертью, что силялся по крайней мере присягу выполнить и. и возбудить упавший дух собратьей старик задумался тонкие струйки вакштафного дыма вылетая из-под его седых усов и разносясь по воздуху окрашивались янтарною пронизью взошедшего солнца куры слетели с насестей и выди из закутки отряхивались и чистили перья вот на мосту заиграл в липовую дудку пастух На берегу зазвенели о водонос пустые вёдра на плечах босой бабы. Замычали коровы и собственная работница протопопа крестя зевающий рот погнала за воротах во растиной коровку. Канарейка трещит на окне и день во всём сиянии. Вот ударили в колокол. Туберозов позвала работника и послал его за дьячком повлюканом. Да размышлял в себе протопоп надо уйти от себя непременно уйти и покинуть многозаботливость поищусь его на пороге калитки показалась молодая цыганка с ребёнком у груди с другим за спиной и стремятся цеплявшимися за её лохмотья дай что-нибудь панати от счастливой и талантливой приступила она к савели чево ж я тебе дам несчастливая бесталанная Жена спит. У меня денег нет. Дай что-нибудь, что тебе не надо. Зато тебе честь и счастье будет. Что же бы не надобно на мне, а? А! Ты дело сказала. У меня есть, что мне не надо. Итуберозов сходил в комнаты и вынеся оттуда свои чубуки с трубками, бисерный кисец с табаком и жестянку, в которую выковыривал пепел, подал всё это цыганке и сказал: "На тебе, цыганка, отдай всё это своему цыгану. Ему это пристойнее". Наталья Николаевна спала, и протопоп винил в этом себя, потому что всё-таки он долго мешал ей уснуть то своим отсутствием, то своими разговорами, которых она хотя и не слушала, но которые тем не менее всё-таки её будили. Он пошёл в конюшню и сам задал двойную порцию овса паре своих маленьких бурых лошадок. И тихо шёл через двор в комнаты, как вдруг неожиданно увидал входящего в калитку расыльного солдата акцизного Безюкина. Солдат был с книгой. Протопоп взял из его рук разносную книгу и развернув её весь побогровял. В книге лежал конверт, на котором написан был следующий адрес: Благочинному Старогородовского уезда Протопопу Савелью Туберкулову. Слово Туберкулову было слегка перечеркнуто и сверху написано Туберозову. Велели сейчас расписку представить, сказал солдат. А кто это велел? Этого приятного чиновника секретарь. Ну, подождет, Фрата Поп понял, что это было сделано не с проста, что с ним идут на задор и вероятно имеют за что зацепиться. Что бы это такое могло быть и так рано? Ночь, верно, не спали, сочиняя какую-нибудь мерзость. Люди досужие. Думэ таким образом Туберов вступил в свою залитую солнцем залцу и надев круглые серебряные очки, распечатал любопытный конверт.